Глава 22. Боги и демоны. Я не собираюсь менять цену. Нельу прямо оглядел притихших избранных и признанных лазурного неба. Или вы соглашаетесь, или я пойду в другой храм. Наглец, один из признанных, маленький толстяк с тюрбаном на голове, гневно стукнул о пол тростью. Я пришел к вам, Нель повысил голос, перекрывая усиливающийся шум недовольства. Потому что верю в вашу честность. Один раз я уже провел с вами сделку, и думаю, что обе стороны остались довольны. Конечно, они довольны. Столько золота на моих экранах и камерах заработали, жадные кули. С раздражением подумал он. Как ты смог пленить сущность? Обратился к нему темнокожий. Расскажи подробнее. Я использовал антититан. Это все, что я могу сказать. Пожал плечами Неэль и замешкавшись добавил: "Это необычная сущность. Она приобрела человеческую форму и осознала себя". Заинтересованность во взглядах избранных загорелась еще ярче. И это понятно. Если сущность достаточно древняя, то велик шанс, что она станет основой. Они-то не знают, что одна основа уже есть, а второй быть не может. Третье сокровище души. Не, не искушал их. У вас есть два. Вы прекрасно понимаете, что с таким ресурсом дадите невероятный толчок в развитии вашему молодому избранному. В будущем в храме может появиться еще один бог. Неужели моя цена слишком высока? Темнокожий хитро прищурился, разглядывая лицо Неэля и будто пытаясь на нем что-то рассмотреть. Затем вздохнул и перевел взгляд на свиток. Застучал пальцем по столу, отбивая незамысловатый ритм. Давайте рассмотрим первый пункт. Десять лазурных ягод. Темнокожий сжал губы, посмотрел в глаза Неэлю. Вы хотите поменять одно сокровище души на десять Кто-то из признанных от возмущения крякнул. «Сущность пламени не сравнится с вашей ягодой. Неэль начал раздражать поведение совета. Ягоды вы можете выращивать, А пламя Снов давно потеряно. Его не видели тысячелетиями. Не нужно подменять понятия. Вы не представляете, какие условия нужны, чтобы вырастить хотя бы одну ягоду. Это не один десяток лет времени и множество редких ресурсов. Лазурную ягоду неспроста называют сокровищем души. Нель некоторое время молчал, задумавшись. Мы готовы дать две ягоды, предложил темнокожий Девять. С неохотой подхватил Торкниэль. Он понимал, что если не пойдет на уступки, то ситуация ухудшится. В итоге сошлись на пяти лазурных ягодах. Но даже так многие из признанных небом были недовольны. Каждый из них долгие годы ждал своей очереди на ягоду, а тут целых пять штук придется отдать какому-то проходимцу. Ваше второе условие меня немного озадачило. Темнокожий нахмурился. Вы хотите доступ к пруду жизни? Но какое отношение это имеет к нашему храму? Мне пойти с тем же предложением к храму жизни? Ниль вопросительно поднял бровь. Про пруд жизни ему рассказал Аран Ракта. Ниль недавно встречался с парнем Мии и долго беседовал с ним о ней же. Хоть Аран и был избранным красного неба, но из-за низкого ранга он только владыка. У него не было доступа в совет храма. Аран не мог получить информацию о Мие. Верхушка храма войны засекретила ее. В ходе разговора Неэль узнал о таком чудесном месте в зеленом небе, как пруд жизни. Когда хвирды во главе с Утлом прилетели за Мией, желая ее похитить, вмешался Анашуракта и помешал им. Из-за этого решения он поссорился с конфедерацией Хвиртхар, но взамен храм жизни предоставил возможность Арану Ракте посетить пруд жизни. Это загадочное место невероятно полезно для воинов. Пруд полностью очищает организм, улучшает структуру тела, укрепляет кости. После пруда одаренный будет намного быстрее постигать ранги воина вплоть до владыки. И именно это нужно было Ниэлю стать как можно сильнее. Мне нужно разрешение на использование пруда жизни. Он спокойно выдержал взгляд темнокожего. Я знаю, что доступ туда можно получить. Мой будущий зять На этом месте Нель едва сдержал дрожь. Мысли о Мее накатили резкой волной, тревога в груди начала душить. Глубоко вздохнув, он продолжил. Мой будущий зять, избранный красного неба, Аран Ракта посещал это место. Большинство признанных и даже некоторые избранные изменились в лице. Многие только сейчас осознали, что перед ними стоит не просто мальчишка со связями с храмом Космоса, но и родной брат избранной жизни. Взгляд темнокожего потеплел. Он ненадолго задумался и кивнул. Это условие мы выполним. Нель облегченно выдохнул. Если ягоды он брал не только для себя, но и для других, особенно бровых, то пруд жизни был важен лично для его усиления. И последнее. Темнокожий пожевал губу. Золотая карточка банка. Нель кивнул. Вы же понимаете ее ценность. Вы вообще с такими суммами раньше сталкивались? спросила одна из избранных, фигуристая девушка с лазурными волосами. Понимаю, нель кивнул. В среднем это около ста пилюль уровня бога или двадцать естественных артефактов полубога. И это очень много, припечатал темнокожий. Одна серебряная карточка, не больше. «Девяносто». «Пять». После долгого и жаркого спора сошлись на 56 серебряных карточках. При этом обе стороны выглядели недовольными. Неэль хотел как можно больше содрать с храма и хоть немного возместить упущенную выгоду из-за потери экрана и камеры, а избранные и признанные лазурного неба не желали отдавать в руки Неэлю такие средства из казны храма. Ну что ж, темнокожий встал. Давайте скрепим наш договор клятвы синего неба. Это очень серьезный обмен. Обе стороны должны быть искренни в своих помыслах. Ниль замялся, его левый глаз болезненно запульсировал. В прошлый раз мы обошлись простым договором, может и сейчас так же поступим, предложил он. Темнокожий нахмурился. В прошлый раз мы могли обменяться на месте, и ставки были гораздо меньше. Мы должны быть уверены, что вы нам отдадите именно сущность пламени снов. Глаза запульсировал сильнее. Неэль соскрежетал зубами. Он снова попытался договориться, но совет был непреклонен. На него начали подозрительно коситься. Положение Неэля усугубляло то, что из-за сильной боли в глазу он начал сильно потеть, его руки мелко дрожали. Что с вами? Темнокожий повернул золотое кольцо на пальце. Вам есть что скрывать? Нет. Ниэль глубоко вздохнул, достал из кольца пилюлю концентрации и закинул в рот. Я готов дать клятву. Он едва сдержался и не упал на колени из-за сильной вспышки боли в глазу. Но по-другому нельзя. Выходил из храма Ниэль весь бледный. Во время клятвы он не выдержал боли и на короткое время потерял сознание. Но предвидя подобный исход, он заранее сел в кресло и прикрыл глаза. Совет получил координаты местонахождения Тиалонта, Ниль избавился от старика. Вакуумная комната также переходила храму мысли. Принцип ее действия он расписал на свитки и передал во время обмена. Ниль вышел на главную улицу столицы, в руках он крепко сжимал кольцо, богатство в котором поразило бы правителей многих стран, пять лазурных ягод. Папа? В голове у него раздался голос красавицы. Можешь ненадолго прийти сюда? Нам нужно поговорить. Чуть попозже, ладно? Ну, лучше сейчас. Я не могу в центре столицы войти в мир снов. Давай позже. Ладно. «Забери у меня кольцо с ягодами. Не сжал в руках пространственный артефакт, и он медленно исчез. После тренировок перед основой пламени снов, контроль Неэли над своим облаком снов значительно улучшился. Он открыл новую грань своих способностей возможность переносить предметы в белый зал. Пока немного, но колечко с лазурными ягодами спрятать не составило труда. Нель быстрым шагом дошел до больницы. Большого куполообразного здания, в котором принимали больных, продавали лекарства и полезную для организма алхимию. Ему удалось быстро встретиться с главой больницы, миловидной миниатюрной блондинкой с большими янтарными глазами. Для этого хватило лишь назвать свое имя. Там он отдал свиток, который ему передал темнокожий. Прочитав его, Девушка удалилась, но вскоре вернулась и сказала, что он может прийти сюда через три дня, и его проводят до пруда жизни. Ниль попытался что-то узнать про Мию, но девушка сама ничего не знала. Папа, нам надо поговорить. Снова встрела красавица, когда он вышел из больницы. «Еще немного. Нель быстро направился к выходу из города, где его встретили люди сети. На белоснежном орлане он долетел до рощи и спустился в потайную комнату. Открывай. Произнес он вслух, стоя перед дверью. Поговорим, когда будем в безопасности. Рядом появилась насупившаяся красавица. Она коснулась одной рукой края круга, и появился портал. Нель вошел в него и вышел уже в тайном месте семьи Астра. Он тут же нашел глазами Элику. Она сидела на вершине одной из скал и медитировала. Вокруг нее едва заметно дрожал воздух. Нель достал коврик и сел на землю, скрестив ноги. Вошел в белый зал. Что-то хотела. Он посмотрел на Аню. Я обиделась. Красавица отвернулась. При этом она сидела во главе овального стола, на месте не Я сейчас уйду. Не нужно. Девочка нехотя повернулась обратно. Когда ты говорил со стариком Телолонтом, ты Красавица быстро рассказала про их разговор. Ниль с каждым услышанным словом становился все мрачнее. Ты сказал, что монета спит после клятвы синего неба. Вот я и решила тебе рассказать сейчас, а не потом. Да, молодец. Нель потрепал ее по голове. Мне нужно посетить орден Сияющей Короны. Если эта пилюля осталась у них, то и не забыть стереть себе память после операции. Нель задумчиво посмотрел на основу Пламени Снов. Ему нужно лучше подготовиться к будущей битве с монетой судьбы. Толе сидел на гигантском жуке смерти, который на невероятной скорости летел в сторону республики Юкха. Вдали уже была видна пологая гора, в которой раньше был спрятан один из тайников Ордена Адама. Именно туда несколько лет назад пробрался Ниэль по приказу Диэлы и нашел жуков Н. Чем ближе становилась гора, тем отчетливее Толя слышал зов. Глубоко под землей просыпалось нечто могущественное, то, что спало тысячи лет. Толя посмотрел на свою руку, подвигал пальцами. Его длинные алые брови осторожно коснулись центра ладони, где слабо мигала черная семиконечная звезда. Именно она помогла ему взять под контроль свою мутированную родословную. И произошло это под горой, где сейчас просыпалось древнее и могущественное существо. Хёдо сидела в своем кабинете и задумчиво читала газету Лазурный вестник. Вице-лидер ордена Сияющей Короны был ограблен. Пятеро владык ворвались в замок Полубога Красного Мота и ограбили личную коллекцию вице-лидера. Генерал стражи республики предположил, что похитители могли быть одаренные из секты Ди. Хьеда фыркнула и убрала газету. Опять во всем виновата секта. Полубог Красный Мот дочь республики задумалась. Это разве не он нашел несколько лет назад древнюю пилюлю Расы Кошмаров уровня бога. Пилюля, которая во сне моделирует любую ситуацию. Ее только кошмары могут принимать. Раньше она не имела никакой ценности, но после прорыва Печати Бездны все изменилось. Мод специально позволил украсть эту пилюлю или инсценировал ограбление? А может, это снова Ниэль? Нил уверенно вошел в здание больницы. Его уже ждали. Молодая девушка в белом халате коротко поклонилась ему и жестом попросила следовать за ней. Они по длинному коридору прошли в заднюю часть больницы и вышли на задний двор, окруженный комплексом зданий, принадлежащих Храму жизни. Девушка зашла в одно из таких зданий и остановилась напротив высоких двустворчатых ворот из зеленого кристалла. Она три раза стукнула пальцем себя по левой стороне груди схематично обозначая знак полумесяца. Затем достала из кольца плоскую изумрудную карточку и вставила в небольшую щель, которую Ниэль сперва даже не заметил. Карточка исчезла, и двери тихо отворились. Ниэль увидел небольшую комнату с очень высокими потолками, в центре которой ровным изумрудным светом сиял круг. Это портал. Он перенесет вас куда надо. На той стороне вас встретят, объяснила девушка. Нил молча кивнул и встал в центр круга. Изумрудная вспышка Неэль огляделся. Такая же комната, как в больнице. Ворота открыты, и в дверном проеме стоит мужчина средних лет с длинными серебряными волосами и такого же цвета бородой. Одет он был в белый плащ с изображением зеленого полумесяца на груди. "Прошу за мной", едва заметно кивнул он. Нил последовал за ним, с любопытством оглядывая все вокруг. Они шли по каменному коридору, стены которого едва заметно светились зеленовато-синим. Мия вдруг произнес Ниэль и перевел взгляд на мужчину. Где она? Это не ваше дело, сухо ответил тот. Я ее брат. Избранная принадлежит зеленому небу. Мужчина пальцем три раза ударил по правой стороне груди. Вы не должны лезть не в свое дело. Я ее брат, повторил Ниэль. Родной Я не прошу разглашать ваши секреты. Просто скажите, с Мией всё хорошо? Она в безопасности? Мия священная жива. Ниль понял, что больше ему ничего не скажут. Он несколько раз вдохнул и выдохнул, чтобы успокоиться. По пути они никого не встретили, что показалось Нилю странным. Их конечной точкой назначения оказалась просторная пещера, с потолка которой свисали странные растения, похожие на водоросли. Они освещали пещеру нежным зеленоватым светом. Ниль смотрел в центр, где находился круглый пруд, обложенный по краям изумрудными кристаллическими обломками. Действие пруда жизни закончится, когда вода станет прозрачной. Если выйдете раньше, обратно заходить нельзя, пояснил мужчина и вышел. Ниль подошел к краю пруда. Вода была ярко зеленой даже изумрудной. Я поражаюсь твоей удаче. Раздался в голове голос Хельдефона. Для любого воина пруд жизни равноценен использованию сокровища души для умника. Это неудача!» Нель снял одежду и медленно зашел в пруд. Это все плоды кропотливой и тяжелой работы. Хельдефон хмыкнул. Но-но. Пруд оказался неглубоким. глубоким. сел у бортика, погрузившись по грудь. Кожу начало щипать. Через некоторое время зуд стал невыносим. Нил крепко сжал челюсти. Потихоньку из его пор выделялась ярко-бордовая кровь и сразу рассеивалась в изумрудной воде. Боль становилась все сильнее. Кожа покраснела, а мышцы под ней начали шевелиться и ужасно чесаться. Нил застонал, когда зуд дошел до костей. Из пор вместе с кровью начала выходить черная жидкость, все нечистоты из кожи, мышц и костей. Нель не знал, сколько времени он подвергался пыткам. Несколько раз он порывался все бросить, сбежать отсюда и только силой воли заставлял себя сидеть дальше. В один момент боль резко отступила, и это принесло невероятное наслаждение. Нель обмяк и ушёл с головой под воду, которая стала пронзительно прозрачной. Полежав немного на дне с задержанным дыханием, Нель медленно поднялся на ноги. Как ощущение спросил Хильдефон. Отлично. Ниль сжал и разжал кулак. Он никогда не чувствовал себя настолько полным сил. С таким телом мне не составит труда дойти до пика абсолюта. Тебе восемнадцать лет, пробормотал Хильдефон. Я стал владыкой в тридцать один». Мне еще многое предстоит сделать. Сперва нужно достичь пика, а потом уже думать о ранге владыки, возразил Ниль. Но кончики его губ подрагивали. Он был в прекрасном расположении духа. Быстро одевшись, Нель вышел из пещеры. "Брат избранный", кивнул с уважением сереброноволосый мужчина. "Мало кто выдерживал все время в пруду жизни, как это сделал Ниэль. Я вас отведу обратно". Далеко в безмерной пустоше, на краю глубокой и широкой впадины, стояли Мия и Диэла. Под ними раскинулся невероятных размеров массив, центр которого затерялся далеко впереди. С земли ввысь небеса поднимались тысячи красных цепей, и на концах некоторых гулко бились гигантские красные сердца. Сестра Мия прикусила губу, смотря на Диэлу. Та сегодня разительно отличалась от прежней себя. Она была одета в приталенное красное платье с открытым декольте. Губы ярко-алые, глаза из изумрудных стали розовыми. Сестра, что это? Почему мы тут? Когда мы вернемся? Почему ты все время молчишь? Мия коснулась руки Диэлы, но ощутила лишь холод. Она огляделась. Позади них полукругом стояли люди, одетые в черно алые плащи с поднятыми капюшонами. Это они привели их сюда. И дело на ходу плавно изменилось. Ее одежда будто искупалась в крови, черты лица стали резче. Мию это пугало. Сестра, У людей короткая память. Вдруг подала голос Диэлла, Мия вздрогнула. Голос был холодным и потусторонним, с хрипотцой. Они забыли историю. Диэлла погладила витой золотистый локон, выпавший из ее прически и лежащий на груди. Более миллиона лет назад, когда люди были жалкими рабами, у населяющих планету Расс, когда еще не было девяти небес, не было одаренных людей. Тогда случилась великая битва разделившая континенты на семь частей. Западный лишь один из кусков некогда единого целого. Мия пораженно посмотрела на Диэлу. Она даже примерно не могла представить масштаб катастрофы. Первые две расы в списке Спискирённе сошлись в схватке насмерть. Божественное и демоническое. Малочисленные боги и миллионные орды демонов. Дело некоторое время помолчала. Боги выиграли. Они были почти полностью истреблены, но выиграли. Они изгнали демонов из этого мира, навсегда закрыли им путь великой божественной печатью, которую еще называют печатью девяти небес. Она повернулась к Мии. Твой глаз неба это подарок божественной расы. Каждое небо это подарок вам, людям, низшей расе. и проклятье для нас, демонов. Мия молча слушала. То, что говорила Диэла, было за гранью ее понимания. Но люди и тут доказали свою никчемность. Избранная ухмыльнулась. Сперва вы уничтожили центр печати, реку судьбы в оранжевом небе. Рио, высший бог фиолетового неба. Он герой для людей, снял с мира оковы судьбы. Издевательски хмыкнула Диэла. Он герой, да, но только не для людей. А для демонической расы именно после смерти Синди, высшей богини судьбы, после почти полного уничтожения оранжевого неба, именно тогда первые представители демонической расы вновь смогли попасть в этот мир. Мия задрожала. И тогда появилась секта Дии. Дело подняло голову, посмотрела на красное небо. Но печать была все еще сильна. Только слабейшие члены расы могли попасть сюда. Секта Ди была жалкой третьесортной силой, на которую никто не обращал внимания. Нам нужен был еще один герой, еще один Рио, и он появился. Избранная повернула голову к Мии. Догадалась, кто это? Сика, в ужасе прошептала та. Молодец. Дела нежно погладила ее по голове. Высший бог желтого неба, Сика из расы Киланов создатель банка, герой семи континентов. В битве с неизвестной технорассой он взорвал желтое небо и пожертвовал собой, чтобы уничтожить агрессоров и закрыть проход в другой мир. Еще один слой печати пал. Больше демонов пробрались в этот мир. Секта Ди за несколько тысяч лет стала одной из сильнейших на континенте. Мия тяжело сглотнуло и схватило Дилу за рукав. А ты? Ты же избранное небо, ты человек. Дело улыбнулось, Мея вздрогнула от того, насколько ледяной была эта улыбка. Я не человек. Я старший демон. Я родилась, чтобы служить своей расе. Я та, кто смогла обмануть печать девяти небес и получить глаз неба. Я ошибка. Мея задрожала, из ее глаз полились слезы. Не плачь. Джела погладил ее по спине. Ты очень важна для нас. Я даже твоего брата отпустила, когда он одну из наших точек в диких землях нашел. А этот гадёныш в ответ на мою доброту натравил на нас севов. Джела надула губы, как обычная обиженная девушка. У тебя очень интересный брат, и друзья хорошие. Ты хочешь их защитить? Да. Мее кивнула. Она до сих пор не могла прийти в себя и принять страшную правду. Тогда ты должна присоединиться к нам, Дьела по-доброму улыбнулась. Стань верной женой принца демонов Мия, и твой брат, твои друзья, все они будут в безопасности. Никто и пальцем не посмеет их тронуть. Мия оцепенела и широко открытыми глазами уставилась на Дьелу. Ты особенная, избранная, приобняла ее. Ты выбрала в себя два начала божественной расы, глаз неба и родословную. Мия слабо попыталась вырваться из объятий. Да-да, раса священной девы это дальние потомки божественной расы. Но зачем? прошептала Мия и обмякла. Скоро начнется интересное, Пойдем посмотрим. Дело сильнее прижало ее к себе и мягко прыгнула. Позади распахнулись два крыла, буквально состоящие из света. Мея не заметила, как они пролетели огромное расстояние, но вот уже стоят на невысокой тёмно-бордовой пологой скале, рядом с центром огромного массива. Всего таких скал было восемь, и на каждой кто-то стоял. Мея с удивлением узнала на одежде некоторых герб Конфедерации Хвиртхар, белую змею, кусающую себя за хвост. И с опозданием поняла кое-что ужасное. Перед каждой скалой темнело по кресту, на каждом висели распятые люди. "Анже!" воскликнула она, узнав подругу из храма жизни. Дернулась вперед, но дело не позволило ей вырваться крепко сжав руку. На одном из крестов голая девушка лет восемнадцати с длинными рыжими волосами медленно подняла голову. Ее ярко зеленые глаза умоляюще посмотрели на Мию. "Зачем? Зачем?" сорвалась на крик Мия. Дело отпустило ее руку. Мия отступила на несколько шагов, тяжело дыша. Она же считала тебя подругой, Мии едва сдерживала рыдания. Это печально, безэмоционально отозвалась Диэла. Но необходимо. И тебе, как будущей принцессе, нельзя испытывать сострадание к ним. Восемь избранных отдадут свои жизни ради демонической расы. Мия сжала кулаки, с ненавистью глядя на ту, кому доверяла больше всего. Снова оглядела распятых людей. Остановила взгляд на седом худом мужчине. Это она резко замолчала, едва не выдала, что знает невидимого владыку. Именно он привлек ее внимание. Избранный белого неба, дело проследила взглядом Мии. Его было тяжелее всего поймать. Единственное, что известно о таком, потомки избранного белым небом, часто рождаются с чистой душой. Алана, пронеслось в голове Мии. Белое небо пустота. Самая загадочная и скрытная часть Печати девяти небес, добавила Избранная. Домиев вдруг дошло. "Это вы посеяли хаос на всем континенте?" вдруг спросила она. "На всех семи континентах, усмехнулась Диэла. И на каждом мы нашли по восемь избранных, каждое небо, кроме неба судьбы. Но оно и так почти полностью уничтожено, нам не преграда". "Ордина дама", прошептала Мия. "Эти дураки", хмыкнула избранная. "Но они были правы в своем желании восстановить небо судьбы. Только так угроза вторжения демонов исчезла бы, но их никто не слушал. Если бы я не обладала родословной священной девы", во рту у Мии пересохло. "Я бы весила там вместо Анже, да?" "Хватит думать о глупостях". Дело протянуло руку и крепко сжала ладонь Мии. Родословная демонов херит. Но мы не божественная раса с их скудной рождаемостью. Нам нужен прилив сильной крови. А что может быть сильнее крови божественной расы? Мия открыла и закрыла рот, не находя слов. Скоро начнется!» с предвкушением выдохнула Диэла. Мия посмотрела в центр массива, куда прилетел какой-то старик и завис, напевая странную песню на неизвестном языке. Перед ним Висел трон из синего металла с черными драгоценными камнями. Это лорд Хилдхартен, один из ценнейших наших людей, с гордостью сказала Диэла. Он обладает родословной хранителей массивов. Именно из-за него нам пришлось раздувать амбиции этого идиота шулы, чтобы он пробрался в белую тюрьму и освободил всех заключенных». Мия плотно сжала губы и прикрыла глаза а Перед лордом Хилдхарттоном висит трон повелителя массивов. Дело щелкнуло пальцами. Мии захотелось прикрыть лицо ладонями. Королевство Олли было уничтожено в частности из-за глупого слуха, пущенного Ниелем. Слуха, что трон повелителей массивов у кукольников. Даже после сотен лет заточения Лорд Хилдхартен все еще остается одним из лучших начертателей массивов западного континента. О, я забыла. Дело слабенько стукнуло себя костяшками пальцев по лбу. Я тебе приготовила подарок. Смотри. Знаешь, кто это? Она указала на одну из скал. Мне пригляделось. На ней стояли семь девушек с серебряными волосами. Они были одеты в бело-голубые плащи с гербом Ледяного дворца. На лицах ледяные маски. Почувствовав взгляд, одна из них посмотрела на Диэлу. Так и Девушка медленно сняла маску. Мия покачнулась. "Фелиника", прошептала она, не отрывая взгляд от подруги. Правая сторона ее лица была покрыта льдом, глаз слабо мигал серебристым. Фелиника надела маску обратно. Короля кукольников приютил орден Адама. Хихикнула Диэла. За что им большое спасибо. Иначе Фелиника с легендарным глазом ледяного демона не нашла бы нас. Земля задрожала, цепи медленно заколыхались. Началось. Дила сжала кулаки. А что случится с небесами? Дрожащим голосом спросила Мия, наблюдая, как гигантские сердца на концах цепей медленно усыхают. Хилдхартен начал читать быстрее. Рисунок массива под ногами слабо замерцал. Мы пока не способны окончательно сломать печать, горько вздохнула дело. Только при ее, выпустить нашу расу из заточения. Миллион лет существования в мире, где нет ресурсов, нет жизни, это сильно сказалось на нашей расе. Но мы вернем былое величие. Дело подняло голову. В небе замерцал образ девятицветной двери. Толя стоял глубоко под землей в овальной пещере напротив черной усыпальницы. Все вокруг потряхивало, с потолка сыпался камень, а откуда-то издалека доносилось жужжание. Что-то почувствовав, Толя поднял голову и посмотрел на черный потолок. Ерта сидела на пушистой траве и с наслаждением жевала вкусное мясо. Рядом, прислонившись к дереву, лежал и утол. Золотозубы жарил на огне оленину, а Владыка Воздушный Кулак сидел на коврике и читал. Чуть подали, разбил лагерь экипаж дирижабля. Судно было непригодно к полету. Больше недели они провели на этом острове, каждый день продвигаясь вглубь, но так и не нашли признаков жизни. Дикая природа без намека на человеческую деятельность. Что это? Вдруг воскликнул Владыка Воздушный Кулак, вскочив с места. Ерта посмотрела на старика и проследила за его взглядом. Высоко в небесах мерцала девятицветная дверь. Элир мрачно смотрел в сторону проклятых земель. Именно так назвали территорию, отданную кошмарам и тварям бездны. Его назначили капитаном небольшого отряда и отправили патрулировать границу. Хоть кошмары и сдерживали тварей, но прорывы случались каждый день. Капитан Вдруг раздался позади пораженный голос: "В небе!" Илир поднял голову и замер. Ухил Равена и Лура собрались в особняке в столице Юкхи и проводили время за чашечкой чая. На одной из стен висел экран. Не каждый гражданин республики мог себе позволить такой артефакт. На данный момент основной функцией экрана была передача новостей. Вот и сейчас лазурный вестник ввёл срочную трансляцию. В небе замечено странное явление, горячо говорила ведущая, активно жестикулируя. Странная дверь зависла в небесах и видна со всех точек континента. Что это? непонимающе спросила Равена, касаясь руки мужа. Ухил покачал головой и посмотрел на дочь. Он знал, что Илура могла в любой момент связаться с Ниелем. Он молчит? пожала плечами девушка. Давайте еще подождем». Мора стоял перед армейской палаткой и курился гориллы, привезенные торговцами с далекого востока. Он находился на границе с альянсом Земель Порваты и служил в армии Юкхи. В шестнадцать его уже назначили командиром тысячи. Вдруг он замер и уставился в небо. Кора работала в своей личной мастерской, низко наклонившись над рабочим верстаком. В маленьких тисках был зажат крупный рубин. Руки Коры были в плотных черных перчатках, на указательном пальце тонкая, сияющее загадочными узорами лезвия, которым она выводила на драгоценном камне руны. Ее короткие каштановые волосы были заколоты с обеих сторон. Карие глаза прищурены и сосредоточены. В правом глазу, который обладал способностью приближать картинку, зрачок был в два раза больше, чем в левом. Фух. Кора вывела последнюю линию и выпрямилась, вытерла лоб тыльной стороной ладони. Сзади подошел ее отец, Джакало Руби, и довольно посмотрел на дочь. Достал из тисков камень, внимательно осмотрел и одобрительно сказал: "Качество твоих накопителей все лучше. Но до тебя еще далеко". Устало улыбнулась Кора. Благодаря своей родословной раз сохранителей рун и нейтральной чистой энергии Ее потенциальные способности в ювелирном деле сильно превосходили отцовские. Уже сейчас она считалась неплохим гранд грандмастером. Снаружи раздался шум. Что там? Глаза Коры любопытно сверкнули. Она вышла из мастерской и увидела смотрящих в небо людей. Дверь? изумленно пробормотала она, подняв голову. Исора и Бекка Канасу стояли на балконе кланового замка Канасу. После получения от Ниеля метода парной практики, Бека и Сора окончательно закрепили свою связь и теперь все делали вместе. "Этот ото двери, которой говорят в новостях?" с интересом спросила Исора, смотря в небо. "Не нравится мне это", мрачно пробормотал Бека. "Может об этом предупреждали старейшины клана?" Её сидел в позе лотоса на снежной вершине острова Пика, возвышающегося даже над облаками. На его коленях лежала сабля, а холодный ветер трепал одежду. Что-то почувствовав, Йозас открыл свой единственный правый глаз и поднял голову. Мерку стоял на одном колене, плотно прижав руки к большой пластине из титана. В ней были сотни маленьких дырочек, в которые Мерку посылал ртутный пар. Снизу пластина располагалась целая система из сотни труб, ведущих под все вулканы королевства Литони. В этот день все больше тварей просыпались из спячки, и Мерку приходилось добавлять в свою энергию кровь, чтобы усилить пары ртути. Только ими можно было усыпить тварей. Ха. Мерку убрал руки и устало сел, облокотившись о стену. Он тяжело дышал, серебристый пот скатывался по его лбу. Услышав шум, Он лениво прислушался. Говорили о какой-то двери в небе. Ниль сидел на одной из скал в тайном месте семьи Астры и беседовал с первым, обсуждая расширение сети. Он собирался уйти в закрытую тренировку и прорваться на уровень абсолюта как воин, поэтому решил заранее решить все вопросы, требующие его внимания. Лазурные забрали кубстиолонтом. Найти следы деятельности Шула они не смогли, им мы господин вдруг озабоченно сказал первый в середине беседы. Посмотрите в небо. Нель поднял голову и уставился на мерцающую девятицветную дверь. Элика, которая подходила к нему с чашкой горячего хаччисе, замерла и тоже посмотрела в небо. Хорос, сидящий до этого в кресле-качалке, чуть не выронил пиалу из рук. Вы чего? Из палатки вышла Микки в белом халате, очках и перчатках до локтей. Подняла голову к небу. Дверь? Конец третьей книги. Читал Петроник.